преданные миссии. Вадим Субутин, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Sumitec International. Согласно толковому словарю Ушакова, приверженность ⁇ это верность и преданность кому-то или чему-то. Понятие приверженности очень созвучно принципом деятельности компании Sumitec International. Во многом потому, что наша компания ⁇ дочернее предприятие японской корпорации Sumitomo corporation, где приверженность сильно проявляется в деловой культуре в целом и корпоративной культуре в частности. В японской философии бизнеса есть два взаимосвязанных как инь и ян понятия — кихон и хонки. Первое означает основу, фундамент. Второе — серьезность и уверенность. Вместе они означают серьезное активное действие с приверженностью и опорой на фундаментальные принципы и ценности. Приверженность ценностям и их преемственность – главная составляющая Sumitec International. Преемственность ценностей позволяет нам достичь процветания, совершенствовать управление и повышать уровень корпоративной культуры. 20 лет назад, когда была основана наша компания, такой подход к ведению бизнеса существенно отличал ее от других организаций на российском рынке. Принципы компании значительно повлияли на мое становление как сотрудника руководителя и личности. Уровень приверженности компании бывает разным. Первый базовый уровень основан на личном комфорте и удобстве. У него много составляющих. Достойные компенсации, дружелюбная атмосфера в коллективе, комфортное и безопасное рабочее место, уважаемое руководство и так далее. Базовый уровень приверженности очень важен. Он гарантирует лояльность сотрудника и готовность продолжать работу в компании. Без этого невозможно достичь более высоких уровней, а без них не может развиваться компания. Следующие уровни приверженности основаны на первом и подразумевают, что сотрудник разделяет с компанией ее базовые ценности и принципы. Миссия компании созвучна собственным взглядом сотрудника, а ее достижения он воспринимает как личные успехи. На таком уровне приверженности сотрудник максимально вовлечен работает с полной отдачей, предлагает идеи и проявляет инициативу, профессионально развиваясь не только для резюме, а чтобы приносить еще больше пользы, повышая эффективность своей работы. Сотрудник не просто выполняет свои обязанности с 9 до 18. Он включен в процессы компании, взаимодействуя на многих уровнях, не только на горизонтальном. Его работа связана с деятельностью других сотрудников и департаментов, и часто выходят далеко за рамки прямых обязанностей, ведь без кроссфункционального взаимодействия невозможны качественные изменения к лучшему. Почему сотрудники привержены Sumitec International? Они ведь не сразу приходят к нам лояльными и вовлеченными. Как ни банально это звучит, но приверженность достигается пристальным вниманием руководства компании каждой из ее составляющих, начиная с самого первого уровня. Первое. Система компенсаций – важнейшая часть приверженности. Мы не только неизменно выплачиваем заработную плату день в день, но и регулярно индексируем. Прозрачная и справедливая система начисления бонусов – отличный способ продемонстрировать сотрудникам приоритеты и цели компании. Второе. Особое внимание мы уделяем моральной мотивации персонала. Благодарности за работу, сертификаты и знаки отличия, доска почета – и прочие способы продемонстрировать, что цели компании и сотрудника совпадают. Третье. Безопасность и комфорт на рабочем месте. Мы обеспечиваем сотрудников всем необходимым, чтобы работа была безопасной и комфортной. Здесь важно все. Удобная мебель и хорошее освещение, современная техника и современные технологии, станки и оборудование, комфортная рабочая одежда и продуманные бытовые условия, организация питания и транспорта до места работы, а также многое другое. Четвертое. Здоровый климат в коллективе крайне важен. Конечно, мы не ставим задачи подружить всех сотрудников компании, но стремимся к бесконфликтной и комфортной атмосфере в офисах и цехах. Пятое. Важная часть работы руководства компании – развитие командного взаимодействия, распределение обязанностей с учетом индивидуальных качеств и квалификации каждого сотрудника, правильная постановка задач, регулярное информирование всего коллектива о значимых событиях. Шестое. Поощрение инициативы, возможность профессионального и личностного развития, обучение и доступ к актуальным профессиональным данным. Все это обязательные условия достижения приверженности. Но приверженность сотрудников – это лишь одна сторона медали. Как и в любой компании, для успешного развития нам важна приверженность не только работников, но также клиентов и партнеров, контрагентов и акционеров, членов семей и бывших сотрудников организации. Однако это тема для отдельного разговора. Итак, чего же мы добились на этом пути? Важный показатель базового уровня приверженности – средний стаж работы сотрудников. То, что 13% наших сотрудников работают в компании более 10 лет, а 60% более 5 лет, показывает, что мы идем в верном направлении. Главный результат правильного подхода к формированию приверженности на более высоких уровнях – это высокая эффективность работы компании и ее устойчивое развитие. С удовлетворением могу сказать, что даже в условиях пандемии мы выполняем, а зачастую и перевыполняем поставленные задачи. Несмотря ни на что, бизнес компании активно развивается. Мы включаем в свой портфель новые бренды, расширяем перечень и повышаем качество оказываемых услуг, выходим на новые рынки и осваиваем новые подходы к управлению. И это заслуга наших сотрудников, всех и каждого в отдельности, а также показатель высокой степени их приверженности. Главные носители и источники приверженности компании — это руководители любого уровня, то есть люди, в подчинении которых есть сотрудники. Именно на них ложится главная ответственность за то, чтобы сначала мотивировать сотрудника, а затем повышать уровень его приверженности. Ведь приверженность не статична. Она зависит от множества факторов и может меняться. Но прежде нужно добиться приверженности самих руководителей. И в этом я вижу свою главную задачу, так как уверен, если большинство коллектива чувствует приверженность на базовом уровне, а существенная часть на более высоких, то компания просто обречена на успех.